Глава двадцать О дипломатах, о Гумберге и его чемодане. Вовка просидел у товарища юных дней своих целый вечер. Совсем недавно еще Вовка был наибезмятежнейшим образом равнодушен ко всему, что называлось политикой, дипломатией и тому подобными скучными словами. «Скучными тогда, раньше». Теперь же, чувствую себя каким-то, пусть даже самым незаметным и крохотным колесиком громадного, сложного, запутанного механизма явных и тайных международных взаимоотношений, теперь Вовка не находил эти слова скучными. Наоборот, в его воображении стали они облекаться в нечто живое, трепещущее, сотканное из ярких и жутких образов. Вот почему и сам Арканцев приобрел в его глазах особую интересность, которой Вовка не замечал раньше. Интересность профессионала, знающего тот мир, которого Вовка не знает, но теперь весьма и весьма любопытствует постигнуть. И как ученик-учителю с наивностью экспансивного человека задавал он те или другие вопросы. Арканцев, прихлебывая чай, по деловому сервированный Герасимом на краешке большого письменного стола, удовлетворял охотно Вовке на любопытство. Еще бы неохотно. Чем больше будет знать Вовка, тем лучше для дела. Урок свой Вовка начал просьбою охарактеризовать ему германскую и австрийскую дипломатию, качество и той, и другой. Точнее, попробуй выразиться. Что именно тебе хотелось бы знать и что ты разумеешь под словом «качество»? Насколько дипломатия осведомлена в истинном порядке вещей в тех странах, при которых она аккредитована? Это? Затем, назначаются ли на дипломатические посты люди талантливые, дипломаты по призванию? Или, наконец, тебя интересует, насколько они умеют отстаивать интересы своих правительств? «Я хотел бы знать и то, и другое, и третье. Все?» «Всего нельзя, все знает один Господь Бог. А то, и другое, и третье можно. Видишь ли, между германской и австрийской дипломатией много общего. Хотя, безусловно, германская солидней, серьезней. Оно и не мудрено, так как германская армия много сильнее и боеспособней австрийской». Дипломатия с большим или меньшим опломбом всегда базируется на количестве корпусов, которые государство может мобилизовать в наикратчайший срок. Так что ноты нотами любезности любезностями, а сквозь все это глядят дула пушек и пулеметов. И винтовок. Ты забыл про винтовки. Теперь следующее. Дипломатия этих двух правительств... Поставила свой шпионаж как никто в странах не только тех, с которыми она рассчитывает когда-либо воевать, но и совсем даже в нейтральных. Но вот истинный трагизм и тех и других, австрийцев в особенности. Несмотря на весь свой шпионаж, дипломаты из Вены никогда ничего толком не знают. Вот тебе пример, Балканская война. Почему австрийцы не вмешались в эту войну? Их дипломаты на Балканах уверяли свое правительство, что турки разобьют в пух и прах союзников. Знаменитый Форгач, с которым австрийцы носятся, считая его чуть ли не гением, бывший посланник в Белграде, доносил, что сербская армия никуда не годится, и турки без малейших усилий раздавят Сербию. «По результатам ты можешь убедиться в прозорливости Форгача и его агентов». «Сербская армия оказалась на удивительной высоте и в месяц разгромила турок, завоевав Македонию и Старую Сербию. С этим Форгачем я встречался. На меня он произвел впечатление круглого ничтожества. Типичный австрийский дипломат, дипломат-авантюрист, не брезгающий самой грубой пошлейшей провокацией и подкупом наемных убийц. Албанские головорезы всегда у них были на жалованье». «Помнишь полосу? Вряд ли помнишь, когда наших русских консулов в Македонии и в Старой Сербии албанцы систематически подстреливали, как перепилов. Так погиб талантливый и умный, энергичный Ростковский. Сейчас не скажу в точности, где именно. В Митровице, Ускюбе или монастыре. Да это не важно теперь. Так погиб Щербина». И все говорили тогда, что это взрывы мусульманского фанатизма по отношению к христианам Геурам. Чистейший вздор. Это форга, чья компания платили за каждую голову русского консула албанским разбойникам, желая уронить наш престиж на Балканах. И, почему знать, быть может этим вызвать серьезный конфликт. Душою таких гнусных убийств был косовский Арнаут и Болятенец. А на днях было в телеграмах, что этот самый Иса Болетинец поднялся со своей шайкой на защиту албанского фюрста Вида от повстанцев. Иса получает из Австрии ежегодно несколько десятков тысяч крон. И один из девяти сыновей его воспитывается на казенный счет в военном училище в Вене. Этим Иссою лет 12 назад выпущен был целый манифест. Начинался он так и болитеноц, и народ повелевает кавасам русских консулов в Митровице, Ускюбе и Приштине не давать ни хлеба, ни воды, не разговаривать с ними и при случае убивать их, как собак». Ростковский, это было перед его убийством, запротестовал, и Абдулгамид волей-неволей должен был убрать из к себе в Константинополь. И там это сокровище прожило больше двух лет в почетной ссылке, вернувшись в Косово со звездой, усыпанной бриллиантами. Вот тебе образец австрийской политики на Балканах. Убийства, мелкие гнусности, клеветнические подлоги. А серьезного отношения к делу и проникновения в вглубь вещей и настроений никакого. Тишину погруженного в полумрак кабинета вспугнул затрещавший вдруг телефон. «Спросить, кто?» предложил Вовка, сидевший ближе к телефону. «Нет, дай мне трубку». «Здравия желаю», ответил Арканцев на чьё-то приветствие и в течение двух минут слушал, время от времени, кивая благообразной головой своей. Передал Вовке трубку, и тот её повесил. Арканцев откинулся на спинку кресла. «Ну вот». Который час? Четверть 12 двенадцатого? А в одиннадцатом, в нескольких верстах от Вержбалова на границе, была перестрелка между нашими и прусскими пограничниками. Колонист Герман пытался тайно перевести через границу какого-то подозрительного субъекта, по всей вероятности этого мерзавца Гумберга, о котором ты телеграфировал. Но Гумберг оказался не таким уже простофилию и предпочел обойти Вержбалова. Герман, очевидно, известил своих приятелей с той стороны, и они все подготовили к переправе. Наши пограничники подоспели, открыв огонь. Немцы отвечали «Герман ранен и задержан». Гумберг успел убежать, кинувшись брод через реку, но выпустил чемодан, поплывший по течению. Это было замечено и приняты меры, чтобы его выловить, если только чемодан не прибьет к прусскому берегу. «Вот было бы хорошо, чтобы не достался им. Пусть агопеевские документы, хоть и подмоченные, вернутся к нам. Чего лучше? Но если даже предположить и худшее, то после такой основательной ванны вряд ли немцы смогут разобраться в чем-нибудь». Бедный мальчик невинно сидит. «Это несерьезно, его скоро освободят. Я похлопочу об этом». А вот что, завтра, несомненно, предстоит мне неприятное объяснение с этим сиятельным дегенератом, у которого вместо черепа сплюснутая тыква. Будет лить крокодиловые слезы о том, что наша пограничная стража нарушает мирные добрососедские отношения. Опять задребезжал телефон, и опять Арканцев сказал, «Дай мне трубку. Какой-то хриплый, задушенный, скрипучий шелест». Арканцев, закрыв на мгновение рупор ладонью, успел шепнуть Вовке «Легок на помине», и сразу его лицо застыло в непроницаемой маске. Сдавленный голос шелестел довольно громко, и даже к Вовке долетали неясные обрывки французских слов старческой речи. Арканцев выслушал терпеливо и с еще более холодным лицом заговорил в свою очередь. Картина, вашим превосходительством нарисованная, была бы действительно характеризующей нарушение добрососедских отношений чинами русской пограничной стражи. Но я уверен, что вы, ваше превосходительство, получили не совсем точные сведения. На самом деле была попытка тайного перехода границы двумя подданными его Величества императора Германии колонистом Германом и ротмистром полка гусар смерти бароном Гумбергом. И когда чины русской пограничной стражи потребовали от них остановиться, оба кинулись в воду по направлению к прусскому берегу. И тогда же чины конной и пешей пограничной стражи прусского королевства первые открыли огонь, на который не оставалось ничего другого, как отвечать. Арканцев прислушивался к своему собеседнику. «Двое убитых и трое раненых?» Это очень прискорбный факт, и я выражаю мое искреннее сожаление вашему превосходительству. Но это уже дело случая, или вернее меткости стрельбы. Чины русской пограничной стражи к глубокому прискорбию тоже понесли потери, выразившиеся в двух, слава богу, легко раненых рядовых. Прибавив несколько официальных любезностей, Арканцев прекратил этот дипломатический разговор. «Вот тебе наглядная иллюстрация только что набросанные характеристики. Делают пакости, по уши сидят во всевозможных грязных историях и туда же, притворяются невинными агнцами. Они такие сикии, хорошие, а мы взяли и напали на них. Ведь вот этот дегенерат, думаешь, он в курсе вещей и что-нибудь толком знает? Он уверен, что мы расползаемся по всем швам и не готовы к войне». И в таком же духе шлет в Берлин свои сообщения. И на здоровье, тем лучше для нас. А когда пробьет время, не миновать же войны, слишком сгустился воздух. Мы им покажем и нашу неготовность, и как мы расползаемся по швам. Мне нравится тон, как ты с ним говорил. И всегда по-французски? Всегда. Прежде он пускал вход немецкий язык, но я неукоснительно отвечал ему всегда по-французски. «Ты говоришь «тон»? Друг мой, мягкий тон с этими господами недопустим. Чуть повышенная любезность, они понимают ее по-своему. Ага, значит, боишься? И норовят сесть на голову». Вернувшись в отель, Вовка замедлил шаги, подходя к номеру графини. Но не горело зеленым светом овальное окошечко, дверь была закрыта и вынут ключ. Вовкину грудь сжала ревность. Ревность без любви, ревность собственника. Он постоял, ушел к себе, но не мог спать. Сон бежал. Думал одеться и пойти к Ирме, не вернулась ли, но мешала какая-то гордость. А между тем Чечение вернулась спустя несколько минут вслед за ним. Вернулась от майора Ненадовича.